Они накручивают себя до предела и, сверкая глазами и заламывая руки, кидаются в водопад страстей. Люсия постепенно привыкла к подобным выходкам. Однако она никогда не думала, что женщина способна на убийство, причем убийство возлюбленного. Разумеется, Люсии доводилось слышать о Франческе росса. Когда-то она вместе с отцом и матушкой даже бывала в опере, правда, не слишком часто, из-за нехватки денег, и смотрела выступления других певиц. Однако ни для кого не было секретом, что молодая Примадонна была очень хороша собой, и Люсия считала ее достойной искренней любви. Маркиз не говорил, что Франческа живет в его палаце. Других гостей Люсия тоже там не видела, и потому полагала, что они с Маркизом одни. Люсия очень удивилась тому, что Маркиз не предупредила Франческе, и, кроме того, поняла, он ее любовник. Люсия никогда не воспринимала Маркиза как мужчину. В отличие от других женщин, она видела в нем не галантного кавалера, а сверхъестественное существо, небожителя, явившегося на землю и спасшего их с отцом. Теперь же Люсия словно взглянула на него в другом свете, Теперь она устыдилась своих слез у него на груди после смерти отца и не могла поверить в то, что позволило ему поселить ее у себя без чапиронки. Матушка ни за что не отпустила бы ее в дом к чужому мужчине без сопровождения. А Франческа на эту роль вряд ли подходила. Однако... Потребуй Люсия Чаперонку, Маркиз выгнал бы ее точно так же, как певицу, и ни в какую Англию она бы с ним не поехала. — Что мне делать, маменька? — спрашивала Люсия. — Не надо глупить, — сказала она себе. — Разве можно ожидать? Чтобы Маркиз обращался с сиротой, как с равной. Я всего лишь простушка и нищенка, которую он подобрал на улице и оказал милость. Разумеется, о Чаперонке не могло быть и речи, потому что Люсия ничего не значила и не могла значить в жизни Маркиза. Да и чего еще можно было ожидать, если в любовницах у ее благодетеля была роскошная красавица Франческа Росса? Пожив в Венеции, Люсия узнала, что венецианцы в основном не уделяют внимания своим женам, а аристократы предпочитают проводить время с любовницами. Куда бы ни пошла девушка со своими родителями, она всюду видела этих женщин. В гондолах, на площадях, выходящих из ресторанов или посещающих ложи оперы. Женщины эти были ярко накрашены, увешаны драгоценностями и выглядели великолепно, соблазнительно и заманчиво но нереспектабельно. «Вероятно, — думала Люсия, — не следует удивляться тому, что любовницей Маркиза стала самая красивая венецианская певица. В конце концов девушка посмотрела на нее и оценила все ее прелести. Она и не представляла себе, что столь красивая женщина может совершенно не обращать внимания на условности. Грим на сцене — дело привычное. Но внешность Франчески, когда та появилась в библиотеке, была вызывающе театрально. Люсия потеряла до речи. А когда актриса начала кричать на Маркиза, впадая в самую настоящую истерику, Люсия не могла даже вздохнуть. Ей казалось, будто она по воле судьбы попала на сцену и вынуждена играть в незнакомой пьесе. «Она могла убить его», — восклицала про себя Люсия. При одной мысли об этом ей хотелось кричать громче, чем кричала Франческа. Раздался стук в дверь. Решив, что это лакей, Люсия отняла ладони от лица, встала на ноги, попыталась привести себя в порядок и произнесла «Входите!»